Двести тридцать шестое. Май двадцать Он сначала меня и себя взял в круг, но велика беспредельность остается только применить. Сознание. Все, что существует, существует в нем. Оно есть мировещей, вещей, им и меряется близость. Допуская в сознание то, что соответствует цели пути и утверждает мир мой, Кому нужны личные эмоции, замыкающие круг свой булавочной головкой? Звучать тобой научи, владыка. К вам обращаюсь, соблюдите слово мое красотою. Прочь с дороги все, что не от красоты. Пусть красота будет лакмусовой бумажкой.